В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане с обнаженную саблею в руке. Это был сам Пугачев. Он остановился. Его окружили, и, как видно по его повелению,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 И попятились. Предводитель их остался один впереди. Он махал саблей и, казалось, с жаром их уговаривал. Крик и виск, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята!» — сказал комендант. «Теперь отворяя ворота. Бей в барабан! Ребята! Вперед! На вылазку! За мною!» Комендант Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом